ТОМАС ОУЭН ВЛАДЕЛЕЦ ЗАМКА Двух таких ночей в жизни человека не бывает. Скажу вам, эта ночь была ужасающей. Более того, в наших краях такое случается раз в столетие. Какая ночь! Шел не снег, нет, с неба валились толстые хлопья, которые ветер обрушивал на дом и тот буквально трещал потом снег осыпался на землю. Дул пронзительный, как наказание Божие, дьявольский ураган, который, набычив голову, своем ударялся в двери, в стены, проносился над трубой, колотил деревянным ставнем и, когда разнес его в щепы и сорвал с петель, наконец оставил окно в покое. Все трещало, все стонало. Дымящаяся лампа, подвешенная к потолку, раскачивалась, словно была на корабле, который трепала буря, и её жёлтый свет поочерёдно выхватывал из тьмы наши несчастные лица. Нас было четверо. Кранцель, Сальман, Пенни и я. Кранцель сидел на корточках перед камином и отбрасывал в огонь раскалённые угли, которые бешеный ветер грозил то и дело рассыпать по комнате. Я видел его толстую задницу на уровне пола, его багровый затылок и тяжелую толстую руку с совком, безостановочно ходившую взад и вперед. Сальман сидел за столом, охватив голову руками. Он беспрестанно стонал и ворчал. Разгулявшиеся стихии вызывали в нем физическую подавленность, с которой он отчаянно боролся, бормоча слабым голосом ругательства». Пенни яростно чесал бок, переводил тоскливый взгляд из угла в угол, словно там таилась какая-то неведомая опасность. Он учащенно дышал, шерсть его стояла дыбом. Резким щелчком пальцев я призвал его к порядку, и он покорно улегся у моих ног. «Милый пес, я чувствовал себя скорее отупевшим, чем обеспокоенным. Щеки у меня горели, глаза сощурились, превратившись в щелочки. Мне хотелось спать». Я сидел, развалившись на плетеном стуле, расставив ноги и раскинув носки врозь. Не знаю почему, но с меня градом валил пот. И вдруг, несмотря на рев на улице, от которого гудела в ушах, мы насторожились. Наш слух зацепило что-то едва различимое. Звук доносился извне и издалека, словно наигрывали на флейте. То ли ночь донесла до нас эти хрупкие звуки, то ли музыка родилась в нашем воображении. Кранцель встал, прислушался, нахмурил брови и сказал «Какой-то тип играет там на флейте, совсем чокнутый». Он приложил ухо к двери и знаком велел нам помолчать. «Он здесь», — едва слышно прошептал он. «Я слышу, как он бьет подметками по крыльцу». Сальман вскочил на ноги. «Я еще никогда не видел таких мешков у него под глазами, буквально черневших на медово-белом лице». Он подбежал к Кранцелю и нервно схватил за руку. «Умоляю тебя, не открывай! Поверь мне, в такую погоду нельзя открывать дверь флейтисту!» «Нельзя никого оставлять на улице в такую ночь, даже если это флейтист!» — проворчал Кранцель. «По-человечески нельзя! Если он постучит, я открою!» не болезненно зевнул, отполз и спрятался под стул у камина. «Стоит подумать!» примирительно сказал я. У Сальмона был умоляющий взгляд. Руки его дрожали. «Бога ради!» — едва слышно выговорил он. «Не открывай!» И снова донесся совсем близкий звук флейты. Удивительно четкий, будто незнакомец по ту сторону двери, направлял звук прямо в замочную скважину, и его песня невидимым дымком сочилась прямо нам в уши. Поверьте мне, ощущение было не из приятных. Я знаком показал кранцелю что мне все это тоже не нравилось. Он пожал плечами. Потом взял стоявшую у двери суковатую палку и крепко зажал ее в руке. И тут дверь отворилась сама с собой. Ночь, ветер и снег ворвались в проем, отбросили нас и вновь откатились в ночь. В комнате стоял незнакомец. Первым делом он сунул руки в карманы. Из одного из них торчал конец серебряной флейты. Кранцель даже не поднял палки, он застыл в каком-то недоумении. «Добрый вечер!» – произнес незнакомец очаровательным голосом. «Именно очаровательным!» Тип выглядел симпатягой. Молодой, красивый, с чистым лицом и смеющимися глазами. «Вы не запираете дверей в такое время?» «Забыли!» – проворчал Кранцель. сами видите, что из этого бывает...» сюда входят как на мельницу, даже не спросив разрешения. И одновременно со мной заметил, что незнакомец был без головного убора. «У вас нет шляпы?» «Она у меня была», — незнакомец мило улыбнулся. «Теперь где-то летает или где-нибудь зацепилась за забор». Как ни странно, но незнакомец, похоже, не ощущал, что гулял в такую непогоду». Его чёрные, зачесанные назад волосы, даже не намокли. На выглаженной одежде не было видно ни пятнышка грязи. Но меня беспокоило это его прилизанность, даже тёмное пальто с пелериной, под которой девственной белизной сияла рубашка. «Спасибо за встречу», — сказал он, кивнув головой. Потом без всякого приглашения уселся на стул. «Погода дьявольски жестока к таким трубодурам, как я». «Просто счастье, что можно передохнуть. У вас очень хорошо». Он не обращался никому из нас, и мы переглянулись. «Простите меня, я должен был бы представиться. Добрые люди зовут меня владелец замка. Но у меня нет замка. Впрочем, это неважно. Быть может, он у меня был когда-то в какой-то далекой стране. Вот прозвище и осталось». «Ничего не могу сказать по этому поводу, и, как вы догадались, моя величайшая страсть – музыка». И тут Кранцель решил, что обязан, как положено, принять гостя в нашем доме. Он с некоторой сдержанностью поклонился, хотя гость так и не вынул рук из карманов. «Меня зовут Кранцель», – церемонно произнес он. «Торговец лошадьми, проездом в этих краях. Я арендую этот дом. Добро пожаловать. А это мои компаньоны». Сальман уже подошёл ближе, едва наклонив голову, в нём, как всегда, было что-то от цветоши. Серый цвет лица, склокоченные волосы, толстые губы, которые он то и дело облизывал розовым языком. Всё в нём свидетельствовало о едва сдерживаемом отвращении. — Доктор Сальман, — сказал Кранцель, паотически обняв его, чтобы подбодрить. — Наш бродячий ветеринар. Он не очень любит бурю и снег. — Как, впрочем, и нежданные посещения, — со смехом перебил его владелец замка. — Я счастлив с вами познакомиться, доктор. сальмон бросил на меня взгляд, как бы спрашивая, должен ли он отвечать. Я пожал плечами. Он, чтобы придать себе храбрости, приласкал прижавшегося к его ноге Пенни. — Вы любите животных? — спросил наш гость. — Конечно. — Редкий случай для ветеринара. Как для врачей, любить людей. Сальмон очень ревностно относился к своей профессии. Он не мог не ответить на замечание: "Что дает вам право сомневаться в любви ветеринаров к братьям меньшим? Нельзя любить тех, кто вас кормит. Разве чиновники любят государство, а проститутки своих временных любовников? Не вижу никакой связи". Возможно, но замечу, что вам подобные, а вернее ваши собратья ибо в моих глазах вы мало их напоминаете, поскольку я знаю, что вы любите животных, умеют смотреть без волнений на страдания. Подумайте о жесточайшем обращении с быками и коровами, о жутком запахе паленой шерсти и мяса, когда бедных невинных животных клеймят раскаленным до красна железом». «Вы правы», — согласился Сальман. «Я не подумал об этом. Варварские обычаи, которые имеют право на существование...» Я прервал скользкую дискуссию и представился сам. «Казначей!» — воскликнул владелец замка. «Итак вы великий хранитель денег в этой банде!» Он оглядел меня с ног до головы, задумчиво закрыл глаза и как бы для себя прошептал. «Деньги! Деньги! Они жгут пальцы!» «Да, именно деньги жгут пальцы!» Потом обратился ко мне. — Будьте осторожны, господин казначей, они оставляют жуткие ожоги. Кранцель с преувеличенной сердечностью поставил на стол бутылку водки, потом принес стаканы. — Вы выпейте с нами, месье? — добродушно спросил он. — Это поможет переждать дурную погоду, а потом, быть может, сыграете нам на флейте? — Охотно. Мы все уселись за стол. Наполнив стаканы, Кранцель поднял свой. И тут мы с ужасом увидели руки владельца замка, худющие, похожие на птичьи лапы со скрюченными пальцами, походившими на когти. Они были усыпаны многочисленными бородавками, а сухожилия выступали на них, как ребра лад. Страшная деформация конечности у молодого симпатичного человека. Поэтому несчастный держал руки в карманах, чтобы никто не видел его ужасных кистей, зеленоватых, изъеденных трещинами, и покрытых чешуйками. И какая их худоба! Словно с них послойно снимали кожу и плоть, пока не остались одни кости. Избоку эти руки совсем не походили на человеческие. Мы были поражены и подавленно молчали. Что должен был испытать этот человек, чтобы получить такие увечья? Каждый из нас из скромности и сдержанности, как, впрочем, и от отвращения, старался не выказывать любопытства, и мы не знали, куда направить глаза, чтобы не видеть ужасные лапы, сжимавшие стакан. «Выпьем!» — хриплым голосом произнес Кранцель. Звуки словно застряли у него в глотке и с трудом вырвались из нее. Он кашлянул. Мы опустошили стаканы одним глотком. Вновь наполнили их. Но владелец замка резко оттолкнул свой стакан. Содержимое его выплеснулось на стол. Спиртное облило ему руку. На столе образовалась лужица. Мы не поняли его жеста и уставились на почти пустой стакан, нечеловеческую руку и лужицу водки. Владелец замка обмакнул палец в пролитое спиртное и нарисовал пятиконечную звезду. Потом вытер пальцы о волосы за ухом. Встал. Никто не произнес ни слова. Мы на мгновение забыли о буре, но тут же вспомнили о ней. «Может быть, я закрою засов?» спросил наш гость, сделав шаг к двери. Мы втроем мгновенно оказались у двери. Мы не пробежали эти несколько метров, а буквально перепрыгнули их, чтобы он не коснулся засова, который я и задвинул на полную длину. Мы вместе ощутили какое-то отвращение касаться чего-либо после него. Наша поспешность оскорбила владельца замка. Его дотоли симпатичное лицо стало угрожающим, Так некоторые существа, вдруг оставшись наедине с самим собой, сбрасывают с себя маску цивильности, обнажая свою суть, жестокость, эгоизм или трусость. Его лицо покрылось смертельной бледностью. Уши вдруг показались нам слишком острыми и бескровными, как у вампиров. глаза его потеряли выражение, застывший в гримасе рот, выделялся ярко-красным цветом: Я вас напугал! — сказал он, скривившись. — Да, да, я хорошо вижу. Он двинулся на Сальмона, ближе всех стоящего к нему, и коснулся его плеча своим пальцем. На месте доктора я бы отступил, но он не шелохнулся. Он словно окаменел. И тогда произошло что-то удивительное, залившее нас ледяным ужасом. В том месте, которого едва коснулась его страшная рука, ткань вдруг поблекла. Из коричневой она стала вдруг... Чёрный, потом серый и почти совсем белый. Пятно росло на глазах, разрастаясь, как быстро плесень, гниль. «Снимайте сейчас же!» — вскричал владелец замка, испуганный тем, что сделал. «Быстрее!» Приказ был категоричен. Сальман поспешно повиновался. Гниль уже расползалась по рубашке. «И это тоже!» — приказал наш странный собеседник. «Снимайте всё, если хотите жить!» Это было смешно и трагично. Безумная паника охватила Сальмона. Он в секунду разделся до гола и задрожал, тощий и жалкий. Он клацал зубами и переступал с ноги на ногу. Мы не знали, что сказать и что сделать. Пенни, опустив хвост, пересек комнату и спрятался в тени. Владелец замка жестом велел нам замереть на месте. Заложив руки за спину, он наклонился над плечом Сальмона и приник к нему губами. Доктору явно полегчало. Он стал спокойнее. Одежды у его ног уже превратились в груду гнилья. Под дверь прорвался порыв ветра и развеял ее. «Вы едва спаслись», — прошептал владелец замка. «И ветер мог бы разнести вас во все стороны не ощутимым пеплом». С этими словами он извлек из кармана свою серебряную флейту и поднес ко рту. Он сыграл какую-то резкую мелодию. Ему было весело. Глаза его смеялись, но мне она показалась дьявольской. Он покачивал головой, словно адресуя каждую фразу своей проклятой музыке одному из нас. Нас охватило смущение. Наша тоска достигла апогея. Сальман дрожал. Он скрестил руки на тощей груди и подошел к огню. «Дайте одеяло, бедняги, доктору!» посоветовал владелец замка, закончив играть. «Он простудится!» Он рассмеялся сухим, раздражающим смехом. «Ах, доктор, доктор! Вспомните о бедных лошадях, которых вы клеймите раскаленным железом для вашего приятеля Кранцеля. Вам бы понравилось, если бы я поступил так же!» Я увидел палку в руке Кранцеля. Владелец замка надул щеки. Он далеко вытянул губы. Никакому человеку не удалось бы это сделать. И вдруг задул лампу. Я услышал, как палка Кранцеля со свистом рассекла пустоту. Проклятый голос донесся до нас. «Казначей!» В голосе слышалась ироничная доверительность. «Казначей! Деньги жгут пальцы!» Нервы мои сдали. Я ощутил угрозу. «Не подходите!» — крикнул я с ужасом и гневом. Я выхватил револьвер, и он, против моей воли, выстрелил в направлении таинственного гостя. Гул стоял несколько секунд. Затем послышался похоронный марш, флейта прозвучала рядом и сразу же где-то в отдалении. Потом она затихла. Кранцель щелкнул зажигалкой, влез на стул и зажег лампу. Мы были одни. Засов был на месте в том виде, как я его и задвинул. Сальман... Закутанный в одеяло Сунул на совке в огонь полупустой стакан Из которого пил владелец замка Последовала короткая голубая вспышка В эту поездку мы лошадей не купили Более того Мы больше никогда не возвращались в этот дом Томас Оуэн Владелец замка Перевод Аркадия Григорьева Читал Олег Булдаков